Глава двенадцатая. Они миновали, две пары стеклянных дверей, вошли в холл и приблизились к сверкающей пластиковой стойке, за которой стояли двое представительных охранников. «Я могу вам помочь, сэр?» спросил один из них, внимательно глядя на Джека. Дарой тем временем следил за помятым разукрашенным синяками Барнольда. «Мне назначил встречу мистер Реннольдс». «Одну минуту». Охранник заглянул в записи. «Вы мистер Джек?» «Да, а это мой партнер мистер Рон» сказал Джек, указывая на Барнаби. «Проходите, пожалуйста, к лифту, мистер Реннольд ждет вас на 28 этаже». «А дальше там куда?» «Никуда, мистер Реннольд занимает весь этаж». «Понятно». Джек и Барнаби прошли между двух высоких тумб. Это были ворота безопасности, выявлявшие спрятанное оружие и взрывчатку. «Хорошо, что я выбросил пистолет», подумал Джек, почти физически ощущая, как тонкие лучи системы безопасности заглядывают ему в карманы. Скоростной лифт взлетел к верхним этажам и остановился на двадцать восьмом. Открылись створки, Джек с Барнаби вышли из кабинки, вступив на бежевый палас, в котором была выслана огромная приемная. Вся мебель здесь была цвета кофе с молоком. За широким овальным столом сидел секретарша с пышным бюстом и неожиданно умным для такой должности взглядом. «Мистер Джек и мистер Рон?» – спросила она. «Да, мисс, это мы», – ответил Джек. «Присядьте, пожалуйста». Девушку указала на кожаный диван, затем она нажала кнопку интеркома и доложила. «Сэр, мистер Джек и мистер Рон уже в приемной». «Что ж, пусть заходят, я приму их». Одна из стен приемной неожиданно начала раздвигаться, обнаруживая скрытый дверной проем. «Прошу вас, проходите», — сказала секретарша и улыбнулась. Она не впервые видела удивление посетителей. Джек и Барнаби прошли в кабинет, который оказался еще больше, чем приемная. «Прям спортзал какой-то», — заметил Барнаби. Хозяин кабинета встал из-за стола и пошел навстречу гостям. Мистер Рейнольдс оказался худощав, невысокого роста, глаза его смотрели хитро и снисходительно. Наверное, ему казалось, что он все про всех знает, ведь на объявление подобного рода откликались только отчаявшиеся, попавшие в тяжелое финансовое положение люди. Или сумасшедшие, замнившие себя суперменами. Итак, господа, кто из вас Джек, а кто Ром? «Я Джек», — сказал Зибер, хотя был уверен, что Реннельс прекрасно во всем разобрался. «А я Рон, сэр», — ответил Барнаби. «Вы, Рон?» — Реннельс стал подбирать подходящие слова. «Короче, сколько вам лет?» «45, сэр». «А вам не кажется, что в 45 поздно начинать карьеру?» «Вот Джек совсем другое дело». «Сколько вам лет, Джек?» «Мне 32, сэр, но мы товарищ в хорошей форме. Он провел на войне в Саргосе долгих 8 лет и кое-чему там научился» но я допускаю, что могут быть исключения. Почему бы и нет? Рейнольдс внимательнее посмотрел на Рона, однако пухшее лицо и синяк под глазом не внушали потенциальному работодателю доверия. А сколько пробыли на войне вы, Джек? Три года. Что-то мне говорит, что вы были офицером. Я бы не хотел застрять на этом внимании, если, конечно, в этом нет острой необходимости. Острой необходимости нет, легко сдался Рейнольдс. На мой взгляд, вы выглядите убедительно, однако и вам, и Рону, придется пройти небольшое испытание. Надеюсь, вас это не оскорбит, ведь на нас обрушивается целая лавина звонков, и основную часть желающих приходится отсекать еще в холле с помощью охраны. Вы не представляете, сколько к нам приходят одноглазых, безногих и больных с самыми разными болезнями, названия которых даже произносить неприлично. Все эти лавкачи полагают, что можно получить аванс и сбежать. Необыкновенно наивные люди. «У нас напарником серьезные намерения, сэр», – сказал Джек. «Ой, в этом я не сомневаюсь. Вы же бывшие солдаты. Верность, честь, отвага!» Рейнвис замолчал, словно забыл, о чем идет речь, но тут же очнулся и выдохнув сказал. «Ну что же, идемте. Вы продемонстрируете вашу силу, ловкость и умение». После этих слов ближайшая стена кабинета стала бесшумно раздвигаться, как до этого в приемной. Джек подумал, что в детстве Рейнвис, наверное, обожал фокуса. За стеной оказался небольшой коридор. Мистер Рейнольдс шагнул в него первым, Джек и барнаби за ним. Рейнольдс толкнул вращающуюся панель и прошмыгнул в образовавшееся щель. Соискатели последовали его примеру и оказались в длинном, вытянутом помещении, являвшемся чем-то средним между тиром и спортзалом. Здесь стояло множество тренажеров. стопкой лежали маты, имелась площадка с татами и несколько боксерских груш. На одной стене располагались стеллажи с оружием, холодным и огнестрельным. У дальней стены, обшитой панелями пулю-ловителями, стояли картонные мишени. Кроме вошедших в зале оказался еще один человек. Он не удивился гостям, наверняка знал заранее об их приходе. По мнению Джека, выглядел этот парень неприятно. Все в нем от взгляда и до осанки предупреждало об опасности. «Это Альберт», – представил своего помощника Рейнвитс. «Он помогает мне проводить отбор кандидатов». «Итак, Рейнольдс энергично потер ладони. С чего мы начнем?» Может, рукопашный бой или стрельба? Как скажете, сэр. Отозвался Барнаби, понимая, что основные сомнения направлены в его адрес. Хорошо, мистер Рон. Пожалуй, начнем с вас, так проще. Проведите с Альбертом пару раундов. Не испугаетесь? Барнаби пожал плечами. Как скажете, сэр. Это еще не все. Вы будете драться без перчаток и без правил. Что на это скажется? Мистер Рейнольдс с радостующей улыбкой на лице ждал реакции Барнаби. Альберт тоже смотрел на него со спокойствием хищника. «Сэр, раз уж правил все равно не будет, я предлагаю дуэль на ножах». «Что, холодным оружием до смерти?» «Нет, обещаю вам, что только немного подколю его, но убивать не буду». Удивленный Рейнольдс посмотрел на Джека. Тот лишь пожал плечами. Он не был уверен, что Барнаби после пятилетней спячки в подвале может что-то предупоставить Альберту. Однако Марку требовалось держать. «Ну хорошо, мне ничего не остается, как только разрешить вам дуэль, смелый мистер Рон. Можете выбирать оружие». Барнаби подошел к стеллажам и остановился, рассматривая откалиброванные по весу и длине ножи. Наконец он выбрал себе один, не слишком длинный, с обрезиненной рукояткой и широким лезвием. Взвесив нож в руке, Барнаби остался им доволен, а Альберт задержал на противнике оценивающий взгляд. Для себя Альберт выбрал нож с узким лезвием и торчавшим из рукоятки трехгранным стилетом. «Зря ты взял эту штуку», — заметил ему Барнаби. «Таким ножом не выполнить перегиб». Альберт ничего не ответил и подошел к площадке с татами. «Ваш приятель выглядит уверенно», — заметил Джеку Рейнольдс. «Было время, сэр, когда подобную работу ему приходилось выполнять ежедневно». «Вот как», — покачал головой Рейнольдс. «Ваш товарищ удивляет меня все больше». Альберт и Барнаби уже встали друг напротив друга и ждали команда Рейнольдса. Джек волновался за своего друга, боясь, что Барнаби погорячился. Однако, как только прозвучала команда «Начинайте», Рон мгновенно изменился. Он подал вперед левую руку, уравновешивая нож правой, и чуть пригнувшись, начал наступать короткими шагами, то влево, то вправо, раскачивая противника и проверяя его реакцию. Альберт действовал по-своему, быстро вертя на пальцах нож и перебрасывая его из одной руки в другую. Впрочем, его стремительные манипуляции не отвлекали Барнаби, который по-прежнему старался подогнать противника к стене и лишить его маневра. В какой-то момент стало ясно, что вот-вот последует чей-то первый удар. Джек замер в тревожном ожидании, но в этот момент Альберт проговорил «Стоп!» и опустил нож. Он сошел с татами и сказал «Он годится, мистер Реннольдс, он знает, что делает». «Ну хорошо, результаты проверки меня устраивают. Пройдемте в мой кабинет, господа, обсудим детали».